Оттесненный нами к входу в ванную комнату, хозяин квартиры молча моргал и, похоже, не сразу понял, что произошло. Ну и вид у него. В гроб краши кладут. Под глазами темно-синие отеки, кожа дряблая и какая-то набухшая. Левое ухо обморожено, а похожее на лисью мордочку, вытянутое лицо покрывали мелкие белые точки гнойничков. Белесые волосы жиденькие и засаленные, Первое от природы, второе личное достижение грязнули. На левой кисти я приметил еще одно пятно мороженой кожи. «Здорово, Леня! Хреново выглядишь!» Денис заглянул в комнату, прислонился к косяку и едва заметно покачал головой. То, что в кухне никого нет, я видел и сам, а потому сунул руки в карманы свисающий с плеч куртки и сместился немного в мок, так, чтобы парень оказался между нами. Тот не обратил на этот маневр никакого внимания. «Чё так рано?» Леня наконец сообразил, что случилось, и повернулся к Денису. Заторможенный он какой-то. Обдолбился или по жизни такой неторопливый? «Да так, мимо проходил. Чё, думаю, лишние полчаса по улице болтаться?» — улыбнулся тот. «Ну, зашел. Теперь можешь дальше идти гулять».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 «Вали, понял, чмо!» – взорвался обмороженный. «Нет, он не обмороженный. Он отмороженный, если позволяет себе такое!» И ткнул Дениса пальцами в грудь. Тот промолчал и только качнулся с носков на пятки и обратно. Закашлившись, Леня опустил руку, поправил заправленную спортивную от футболку засунул большие пальцы за резинку пояса и снова разорался – Ты вообще нахрена этого урода с собой приволок один. Я сделал шаг вперед и врезал правой ему чуть выше виска. Леня рухнул на пол в ванной комнаты и со всего размаху приложился головой о кафель. От удара кастета от череп заныли пальцы. Не очень под ладонь подогнан, надо новый заказать. Я снял свинчатку с пальцев, положил ее в карман и несколько раз силой сжал кулак. Зачем? С досадой протянул Денис. «Выпустил бы пары, сам все отдал!» Я, не ответив, присел на корточки и потянул за правую руку отрубившегося Леонида. Его ладонь выскользнула из кармана трико. Вместе с ней на пол вывалился тонкий костяной стержень, плохо экранированный амулет, излучение которого я почувствовал перед тем, как Леня расстегнул молнию. Амулет этот — щелчок.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 Я наклонился и, не прикасаясь, начал рассматривать амулет. Кость была заполнена магической энергией, по самое не могу, но в силу дешевизны контроль ее расхода не предусмотрели. Проще говоря, при срабатывании весь заряд высвобождался за один раз. Так что Леня смог бы размазать по стене только одного из нас. Не ожидал, что Денис кого-нибудь с собой приведет? Идиот. И Я выпрямился и пинком отправил стержень в угол комнаты. Смысла брать его себе не было. За ношение несертифицированного амулета ничего хорошего не светит, а фонит он так, что любой колдун-недоучка за пять метров учует. Вот крысеныш!» Денис с размаху приложился тяжелым ботинком по ребрам хозяина квартиры. «С кем эта тварь спутаться могла?» «Не понимаю, куда он собирался товар мимо меня толкнуть?» «Нет, теперь фиг я ему что оставлю, пусть лапу сосет убогий». Денис быстро обшарил так и не пришедшего в себя Лёню и начал обыск жилой комнаты, особенно при этом не церемонясь. Содержимое ящиков комода он просто вывалил на пол, потом сдёрнул половик в угол комнаты и начал простукивать деревянный пол. Лёд? А ты как щелчок почуял? Колдун, что ли? крикнул Денис, закончив с полом и перешёл к кровати. Спаров финкой матрас, он запустил руки в разрез. Да какой там колдун? Так чувствую кое-что. Я прошел на кухню и выглянул из-за занавески в окно. Ничего интересного, только на карнизе птичья кормушка. Леня-то у нас получается. Орнитолог. Кроме кухонного стола и покосившейся проживевшей раковины в комнате ничего не было. Да. Если товар спрятан в квартире, Денис найдет его без проблем. Подходящих на руль тайника мест мало. Только стоит ли мне при этом присутствовать? Представления не имею, что за товар он ищет, но оно мне и не надо. Меньше знаешь, крепче спишь. Слушай, Денис, я пойду в подъезде осмотрюсь. Ага, иди. Я за Леней присмотрю. Денис убрал нож и перешел на кухню. Дверь закрой за мной. Я вышел из квартиры, дождался лязга задвижки и направился к окну в конце коридора. Оконный проем был заделан неокрашенным листом фанеры сквозь дыры, в котором нормально рассмотреть происходящее на улице не получалось. Развернувшись, я побрел в противоположный конец этажа, в торцевой стене которого окно было выбито. Долго там еще Денис возиться будет? Я уже замерзать начал. Задумавшись, я почти миновал лестницу, когда снизу вынырнули два человека. Один худощавый... В длинном до пят кожаном плаще и черных очках консервах щеголял свежевыбритой лысиной. Если бы не бритая макушка и блеснувший золотой зуб, вид у него был бы самый, что ни на есть интеллигентный. Другой пониже и более крепко сбитый. Тоже без шапки. Рыжеватая замшевая куртка болтается, расстегнутая, под ней поверх черной рубашки висит золотая цепь с массивным серебряным крестом. Этого с интеллигентом уже не спутаешь. Физиономия кирпичом явно бандитская, даже тоненькие усики над верхней губой это впечатление не исправляют. Я не обратил на них особого внимания. Мало ли кто в доме живет и, среагировав только на метнувшуюся в карман руку Бритова, рванулся вперед на пару мгновений позже, чем следовало. Две пули ударили в стену за спиной, во все стороны брызнули сколы синей краски. «За что?» живым!» – заорал второй, и следующая пуля, слегка зацепив ногу, разорвала пятку валенка. Едва не упав, я влетел в пустую квартиру, на ходу срывая с плеч куртку, пробежал прихожую, заскочил в жилую комнату и встал сбоку от двери так, чтобы не заметили из коридора. В левой куртка, в правой нож. На звук пальбы никто из жильцов выскакивать не станет, но и Денис должен был выстрелы услышать. «Глядишь, еще выкрутимся!» Первым в комнату убежал здоровяк. «Оно и понятно. В длинном плаще по ступенькам скакать не в масть». Метнув ему в голову куртку, я пнул по руке с пистолетом. Валенок, угодив по кисти, впечатал ее в косяк. Ствол вылетел из отбитых пальцев и попытался ткнуть ножом в распахнутую кожанку. Не вышло. Парень, словно почувствовав холод стали, отпрянул назад. Левый отшвырнул куртку и, прежде чем я успел среагировать, влепил мне правой в челюсть. В голове зазвенело, рот наполнился кровью, Но я умудрился не выронить нож и отпрыгнул назад. Мгновенно сократив дистанцию, усатый отбросил меня к стене ударом левой. Кулак попал в скулу, из глаз брызнули искры. Меня повело, и я пропустил крюк правый. Хук в солнечное сплетение должен был вышибить из меня дух, но пришелся в металлическую пластину нагрудника. Зашипев от боли, боксер замешкался, и мой нож чиркнул ему по животу. «Да чтоб тебя!» Лезвие распороло замшу, но не задело бок успевшего изогнуться усатого. «Лёха, в сторону!» — крикнул показавшийся в дверном проёме приятель боксёра. Я попытался укрыться зарванувшимся в сторону Лехи, но не успел. Бритый вскинул пистолет и выстрелил. Пуля попала в левое плечо. Отрезкой вспышки були к колене подкосились, и я по стене сполз на пол. Лёха шаркнул ногой, и выроненный мной нож откатился к двери. «Хана!» Сейчас убивать будут. Здоровяк внимательно осмотрел рассеченную замшу, сплюнул и присел на подоконник. Бритый опустил пистолет дулом вниз, но от двери не отошел и наступил на нож сапогом. Старый зараза. Зажав рану ладонью, я попытался остановить кровь, которая уже пропитался рукав свитера. Кровотечение уменьшилось, но не намного. Нестерпимо ломило всю руку. Боль с жидким огнем стекала вниз до самых кончиков пальцев. Неужели кость раздробила? Несмотря на головокружение и солоновато металлический привкус во рту, я сконцентрировался и начал проговаривать про себя мантру. одну из простеньких заклинаний, которое могло снять боль. Если не поможет, я даже на ноги без посторонней помощи не встану. «Ну что, Дениска, допрыгался?» «В общем, так. Хочешь спокойно сдохнуть? Выкладывай, кто на брюлики наколку дал!» Лёха, развернувшись в полоборота, посмотрел в окно и провёл ногтем большого пальца по тонкой полоске усов. «И не надо фуфло гнать и втирать, что не въезжаешь, о чём базар!» Я не стал отвлекаться от мантры, но мысли заскакали в голове, как блохи в спичечном коробке. «Дениска! Они меня с Денисом спутали!» Специально к одиннадцати подошли, чтобы его застать. Лёня сдал, больше некому. И про какие бриллианты разговор? В молчанку играть вздумал. Смотри, я два раза вопрос повторять не буду. Лёха спрыгнул с подоконника и протянул руку в сторону бритва. На кисти мелькнула синяя татуировка. Пью, перо. Но ты фраер в натуре попал. Блеснул в ухмылке золотой фиксой тот, переложил пистолет в левую руку, и в этот момент в его голову словно ударил невидимый таран. Ошметки кожи, осколки черепа, брызги крови и мозгов заляпали про стенок рядом с окном, а тело повалилось под ноги Лехи, обдав его ботинки, хлынувшие из обрубка шеи алой кровью. В комнату, стряхивая с ладони оставшуюся от использованного амулета костяную пыль, вошел Денис. Левую руку он держал за спиной. Заорав что-то нечленораздельное, залитый кровью здоровяк прыгнул к нему и попытался провести в голову парный удар правой и левой. Денис, пригнувшись, сместился в бок, Одним стремительным движением выкинул руку из-за спины и полоснул лезвием финки по запястью боксера. Тот отдернул руку и, разрывая дистанцию, метнулся к окну, но запнулся от тела Пью и не смог блокировать выпад Дениса, перекинутым в правую руку ножом. Клинок глубоко вошел в горло. И когда Селин, провернув в ране, вытащил его обратно, Лёха был уже мёртв. Блин. А я-то думал, у меня реакция хорошая. Как же, как же. Просто серьёзные противники не попадались. Ты как? Денис вытер лезвие, а замшу курткину финку убирать не стал. Хреново. Мантра была закончена, и боль почти стихла, но рука обвисла, как плеть. Если бы не заклинание, я бы уже наверняка потерял сознание, а так ничего, терпеть можно. Теперь, думаю, боль вернется не раньше, чем через полчаса. Вот и пригодились почти годовые приготовления. Мантру жалко, даже не знаю, хватит ли решимости заняться ее восстановлением. Ничего сложного в подготовке не было, но сама процедура крайне неприятная. Тут все просто. Чем больше боли ты вытерпишь, тем дольше продержатся чары. Порезы бритвой, самобичевание, прижигание сигаретами. Вариантов много. Некоторые оригиналы даже сами себе иголки под ногти загоняли. Я до такого фанатизма не доходил и просто держал руку над пламенем свечи. Тоже больно, но, по крайней мере, ожоги проходят быстро. Похоже, кость раздробила. Не дергайся. Денис присел рядом со мной, отпарил рукав свитера, а потом рубашки. Когда он стягивал их с руки, в глазах помутилась, но отпустила почти сразу. Денис сунул финку в карман, осмотрел плечо и перетянул рану отпоротым рукавом свитера. Выходного отверстия нет. Получается, пуля в кости застряла. Твою мать! Я вытянул ноги и положил руку на колени. Сквозь повязку медленно просачивалась кровь. До клиники не доползу. Скоро снова скрутит. «Колдануть не можешь?» «Нет, у меня пусто». Я имел в виду, что у меня нет заранее заготовленных заклинаний, но Денис понял немного по-другому. «У меня почти не начатый карат есть, надо?» «Давай», — согласился я, не раздумывая. При каратами мерили не только драгоценные камни, но и магическую энергию, закачанную в них. «Стандартный карат – заряд, помещающийся в алмазе без внутренних изъянов, весом, соответственно, в один карат. Хоть у меня и нет готовых заклинаний, но с такой прорвой прорывной что-нибудь придумаю». Денис достал часы, ногтем сдвинул боковую пластинку и вытряс на ладонь маленький камешек. «Надо же, алмаз! Для часов и кварца хватило бы». Я зажал алмазик меж большим и указательным пальцами, сосредоточился, успокаивая дыхание, И попытался почувствовать скрытую в нем силу. Энергия хлынула слишком мощным потоком и начала буквально просачиваться сквозь пальцы. Кое-как, упорядочив ее движение, я не стал заниматься исцелением раны. Для этого надо быть опытным колдуном или обладать даром целителя, а попытался снизить кровотечение. Энергия никак не хотела идти в нужном направлении и норовила завихриться. Голова снова пошла кругом, но усилия не пропали даром. Рука окончательно потеряла чувствительность, и лишь острое покалывание в кисти напоминало о ранении. Кровь удалось остановить только когда из кристалла уже вытекали последние капли силы. «Руки кривые у того, кто камень заправлял!» Я повертел в пальцах кусочек графита и выкинул его на пол. «Керды Калмазу, Цепная реакция пошла!» «Ну и леший с ним! Сейчас меня интересует, кто это такие!» Денис указал рукой на два трупа. Тот, что без головы, пью. Второй Лёха. — Леха. Кто? При моих словах Денис чуть не подпрыгнул. Подскочил к трупу без головы и повернул правую ладонь тыльной стороной к себе. Леха и пью, повторил я и тут только рассмотрел татуировку. Цифра семь с крылышками по бокам. Меня зазнобило. Эта наколка была знаком принадлежности убитого к семере. Банде, занимавшей в форте второе по влиянию место, и, в отличие от полукриминального цеха, Семера прочно стояла по ту сторону закона. Уверен, даже дружина не в силах предотвратить расправу над убийцами двух членов этой банды. Учитывая реакцию Дениса, не самых последних членов. «Леня им тебя с потрохами сдал». «Леня, говоришь, сдал», – спросил Денис, проверив руку второго. Та же самая татуировка, только над семеркой наколот череп. «Ага. Они меня за тебя приняли!» Я немного успокоился. «Из форта линять так и так придется. Главное, до завтра дожить. И пусть ищут ветра в поле». Стараясь не тревожить простреленную руку, я снял шапку и начал вытирать струящийся по шее пот. Потом ощупал лицо. Скулу ломила, под глазом назревал здоровенный синяк, Но губы не разбиты и все зубы на месте. Первый удар пришёлся немного вскользь. Надо с ним что-то делать. Я о нём позаботился. Поймав мой удивлённый взгляд, Денис пояснил. Не вовремя очнулся, пришлось успокоить. Получилось что-то совсем. Нашёл, что искал. Кстати, эти двое что-то о бриллиантах говорили. Я с трудом поднялся, и, опираясь на стену, выпрямился. А с ногой что? Так, в правом валенке на пятке вырван кусок войлока с кулак величиной. Ничего страшного, но валенок придется выкинуть. Не бриллианты, а алмазы. Птичьи кормушки спрятаны были. Денис присел на корточки перед трупом и начал шарить по карманам плата. Осталось узнать, через кого Леня на семеру вышел. Не было у него раньше таких связей? Точно, Не было. «Ты чего делаешь, Селин?» — уставился я на него, отряхивая поднятую с пола куртку от пыли. «Сваливать надо!» «Погоди ты!» «Думаешь, они навстречу с пустыми руками явились?» «И чем они за камушки рассчитываться собирались?» Денис перешел к трупу Лехи и почти сразу же покрыл матом и самого покойника, и всю его родню. «Что случилось?» — спросил я, убрав тесак в ножны и здоровой рукой перехватил брошенную мне в грудь пачку банкнот. Вот что случилось, прорычал Селин и сунул мне в лицо вторую пачку. Двести тысяч бумагой. И что? Мало, не понял я. Мало, немало. Куда ты эти бумажки денешь? Тысячными банкнотами раз в полгода расплачиваются. Семера моментально вычислит. Так и так вычислит. Я вынул у него из руки вторую пачку. Себе не возьмешь? Нет, хоть пара дней форы будет. Денис протянул мне два империала. «Как договаривались?» На цепь с крестом внимание обратил. Монеты никак не хотели пролезать в карман джинсов. «Слишком приметные. Лучше не связываться, улика стопудовая. А что со стволами?» «Два ТТ, вот их точно брать не стоит. Угу. Давай сваливать отсюда». Пол под ногами покачивался, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вписаться в дверной проем. Есть у меня надежный человек, которому деньги пристроить можно. Тебе хорошо. Денис поддержал меня под руку, когда мы спускались по лестнице. А я даже алмазы сдать не могу, пока не выясню, кто Леню с бандитами свел. Один мой знакомый камнями занимается. «Хочешь, встречу организую», — предложил я, когда мы вышли из подъезда. Солнце ослепительно резануло по глазам, пришлось зажмуриться, а потом и вовсе прикрыть глаза ладонью. Снег под выбитыми окнами забрызгало каплями крови. «Да, поразгинул пью мозгами. Ничего не скажешь». «Когда?» «Ты завтра уходишь, а мне сегодня не до этого». «Тебя как, до клиники проводить?» «Проводи лучше до торгового угла». «До клиники далеко, да и хирург вряд ли на дежурстве сегодня». Может, с нами в рейд пойдешь? Бандиты это дело так не оставят. Нет, спасибо. Как знаешь. Интересно, сможет Семера до конца дня узнать, кто этих не завалил? Скорее сам у себя, чем у Дениса, спросил я. Да, интересно, это не то слово. Нет, сегодня еще опасаться нечего, только если Денис меня сдаст, но ему это не с руки». Do cats eat bats, продекламировал вдруг Селин. Чего? Не бери в голову, отмахнулся Денис. Эту проблему я как-нибудь решу. Тебе видней. А насчёт алмазов подойди к Игорю-сапожнику. К Игорю? Это тот, который на блошином рынке у Южного бульвара лавку держит. Не, с коммуны дел не имею. Чего так удивился я? «Да достали! Типа они коренные, а все остальные дерьмо собачье!» Зло процедил Селин. «Надумаешь? Скажи от меня!» Боль в руке постепенно усиливалась, меня замутило, и я замолчал, тратя все силы на то, чтобы не потерять сознание. В голове крутилась только одна мысль – не отрубиться, не отрубиться. Тут не до разговоров. Стены домов неожиданно выросли и, слегка покачиваясь, терялись в туманной выси. Окончательно повиснув на плече у Дениса, я опустил глаза к земле и механически переставлял ноги. «Только бы дойти! Только бы дойти!»